Торговля крепостными При такой широте помещичьи власти в царствовании Екатерины еще более прежнего развелась торговля крепостными душами с землей и без земли. Установились цены на них указанные или казенные и вольные или дворянские. В начале царствования Екатерины при покупке целыми деревнями